577. Можешь смотреть на всё, встречающееся на пути. Можешь идти, испытывая каждый опыт, каждое чувство, каждую мысль, но не замедляя движения ко мне. Дозволено всё идущему шагом неположенности, ритм шага нельзя нарушать, чтобы не являлись собою очередные пейзажи пути или прохожие, или встречные, или спутники к свету. шаг не приложимости ритмом усиленный так указываю тебе